382, октябрь 28. -е. Трудно сочетать любовь и заботу учителя с жестокостью бессердечием людских отношений и кармической неизбежностью страданий. С одной стороны, указание о том, что надо беречь здоровье, с другой, условие жизни его разрушающим. Как все это примирить в сознании и все же хранить равновесие? Но ведь мудрость состоит в умении примерять, нейтрализовывать, то есть понимать явления противоположности, Пока они не осознаны и не найдено равнодействующих, выражающиеся в утвержденном равновесии, задача понимания жизни правильно решена быть не может. Во тьме внешне всегда будет плач и скрежет зубовный. Она не щадит даже владык, преследуя их, распиная, терзая и убивая. Большинство духов великих, свет миру принесших, умучены были. Такова же судьба и всех тех, кто, следуя за ними, нес в мир свою долю света. Лишь при особых условиях карма щадила несущих, обычно же тяжкой была их судьба. Так можно ли сетовать на то, что жизнь отягчается яро и терниев много в пути? Лишь утверждение равновесия может осмыслить удары судьбы уколы, ущемление и утеснения, ибо они допускаются учителям света, как удары, кующие духа броню и формующие мощь равновесия духа. Разве не стоит за все заплатить меру ее полной, если равновесие удастся достичь? Надо добиться такого состояния сознания, чтобы каждая неприятность или тяжелый урок духа укрепляли как упражнение мускул. Все, что причиняет страдания, неприятности и огорчения, силу имеет в себе их причинять. Эту силу нужно учиться от них отнимать и устремлять ее на утверждение именно того качества духа, на которое устремлена их разрушительная энергия. Тогда каждый удар и каждое отегощение обстоятельствами будут служить не ослаблению, но усилению мощи духа тогда яро обращаются на пользу все противодействия и все то, что убивает силы обычного человека, и все, что лишает его радости жизни и уверенности, что учитель все обращает на пользу. На пользу все обращаю, следуя мне, яро учитесь, и вы делая то же».